оказывающего сопротивление второму кубанскому корпусу. С четвертым конным корпусом двигаюсь следом за первым и вторым кубанским корпусами. Неиспользование полностью успеха считаю преступлением. То, что может ныне быть достигнуто ценой малой крови, в будущем потребует громадных жертв. Для использования успеха одной доблести мало. Конница может делать чудеса, но прорывать проволочные заграждения не может. Достижение конечной цели невозможно без присылки мне пехоты, тяжелой и легкой артиллерии, выдвижения в неограниченном количестве огнестрельных припасов и средств связи, главным образом автомобилей, без которых я не в состоянии управлять армией, и тогда сегодняшний день обратиться в пировую победу. Котельникова